«Вдовой музыкальных дел мастера». Мистер Андерхилл дружил в основном с пожилыми людьми. Он побаивался задиристых деревенских парней, а девушки сами его сторонились. «Он действует мне на нервы. Разве можно все время улыбаться?» Говорили они, надув губки и теребя колечко длинного шелковистого локона, намотанного вокруг пальца.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 В окружении 30 заинтересованных детей из 42 и 40 незаинтересованных овец из 45, она объясняла один из важнейших разделов школьной программы – правила имен. Мистер Андерхилл, застенчиво улыбаясь, остановился послушать и посмотреть. Полани, пухленькая, хорошенькая 20-летняя девушка, являла собой очаровательную картинку в этот холодный солнечный день –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 «Не говори никому свое!» «А теперь подумайте минутку и скажите мне, почему мы зовем нашего чародея мистером Андерхиллом?» И она улыбнулась поверх кудрявых головок детей и покрытых шерстью спин овец мистеру Андерхиллу, который ответил ей ослепительной улыбкой и нервно прижал к себе мешочек с яйцами. «Потому что он живет под холмом!» Закричали дети. «А это его настоящее имя?» «Нет», — сказал толстый мальчик, и ему эхом вторил пронзительный виск маленькой Поппи. «Нет!» «А откуда вы это знаете?» «Потому что он приплыл сюда один, и никто не знает его настоящее имя. Значит, некому и назвать его. А сам он не скажет». «Очень хорошо, Суба, попе не вяжи». «Верно. Даже чародей должен хранить в тайне свое настоящее имя». «Когда вы, дети, окончите школу и пройдете обряд посвящения, вы оставите свои детские имена и сохраните только настоящие, которые вы не должны спрашивать друг у друга и никогда не говорить сами». «А зачем нужно это правило?»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 Она улыбнулась и сделала Книксон, слегка смущенная его вмешательством. А мистер Андерхилл поспешил к своему холму, прижимая к груди мешочек с яйцами. Он отчего-то здорово проголодался за ту минуту, пока наблюдал за полони и детьми. Прикрыв внутреннюю дверь, он торопливо наложил на нее заклятие, но в чарах видно была парочка изъянов, поскольку вскоре пустая передняя наполнилась запахом яичницы, и шипением печенки.